процентов этой воды падает на землю, то на всем земном шаре должно выпадать 22 дюйма осадков. Эта вода размывает и уносит с собой в почву в виде грязи и наносов в ручьи, притоки, в реки, обратно в океан. Часть этой воды просачивается в землю на определенную глубину растворяя различные вещества и унося их Снова в ручьи, гейзеры, артезианские колодцы, возвращаясь с растворенными и взвешенными в ней веществами в море, далее в океан, весь описанный выше процесс повторяется снова. С поверхности Земли наиболее быстро и в большем количестве уносятся растворимые вещества. Весь этот процесс постоянно увеличивает истощение запасов земной поверхности и обогащение моря. К наиболее растворимым соединением относятся нитраты, галоидные и галогенные соединения хлориды, йодиды, бромиды, а также натрий, калий, кальций, магний и другие. Менее растворимые вещества, такие как двуокись кремния или песок и глины или глинозем, уносятся в последнюю очередь. Различные естественные силы способствуют процессу вымывания и переноса минеральных веществ человек сам вызывает истощение запасов земли первобытный лес с его листьями корнями и ползучими растениями до некоторой степени способствовал предотвращению прямой эрозии почвы в настоящее время люди вырубают леса оголяя землю и вымывание твердых веществ происходит гораздо быстрее чем в первобытные времена теперь люди очищают землю от отбросов истоков и и все продукты отходов в конечном счете поступают в океан. Различные вещества при попадании в океан из рек начинают сразу принимать участие в огромном многообразии химических изменений, химических реакций, растворяясь, осаждаясь, снова растворяясь, используясь живыми растениями и животными, а затем после их отмирания снова переходя в свободное состояние. В океане происходят почти все возможные реакции, поскольку океан под воздействием ветра пребывает в вечном движении. Горизонтальные и вертикальные течения в нем, постоянно меняя направление, подвергаясь влиянию изменений температуры, замерзанию и оттаиванию, освещению различной интенсивности, способствуют процессу всевозможных химических изменений. Современный состав океана Это результат различных реакций, происходивших в течение миллионов лет. Флора и фауна моря не только отбирала и ассимилировала необходимые для ее ткани питательные вещества, она также накапливала запасы этих веществ, обеспечивая человека натуральной пищей по составу наиболее полно удовлетворяющей его потребности в питании. Химики издавна знают, что в океане растворены почти все важные химические элементы. Подсчитано, что на каждую кубическую милю приходится около 200 миллионов тонн химических соединений, в том числе такие элементы, как золото, серебро, магний, алюминий, радий, барий, бром, йод, серый и многие другие. Поскольку океан представляет собой как бы гигантский аккумулятор минеральных элементов, вымываемых с земной поверхности, морские растения и животные не страдают от их недостатка. Накапливаемые морскими растениями и животными минеральные вещества, трансформируемые в органические соединения, необходимы земным обитателям для покрытия минеральной недостаточности и лечения связанных с ней заболеваний. Растительные формы океана, как и животные, обильны и многообразны, от микроскопических до огромных, например, таких как деревья, крупные бурые водоросли. Питаясь морскими растениями, морские животные получают такую обильную и полноценную пищу, которая способствует значительно более интенсивному их размножению в сравнении с видами, обитающими на земной поверхности. Чем объясняется такое пышное процветание жизни моря во всех ее проявлениях? Почему люди, питающиеся морской пищей, практически ничем не болеют? Причина в том, что такая пища наиболее полно удовлетворяет потребность человека в минеральных элементах, необходимых для поддержания здоровья.